Глава шестая. Железная повоз. Обоз Субудая Богатура был очень небольшой. Четыре быстроходких верблюда везли его походный шатер и кожаные китайские сундуки. В них хранились пергаменты с чертежами земель, через которые проходило монгольское войско. Также хранились путевые книги походов. Кроме того, в этом маленьком личном обозе великого Аталыка находилась его боевая железная колесница. Это был железный ящик, поставленный на два высоких колеса. На все четыре стороны были прорезаны узкие щели, предназначенные для наблюдения и пускания отравленных стрел. Кто подойдет без разрешения колесницы, будет ранен стрелой и вскоре в корчах умрет. Говорили, что внутри повозки сидит стрелок-девушка, охраняя солнцу Будая Богатура, который часто даже днем во время переходов спал в этой колеснице. Кроме того, в повозке еще находилась маленькая лохматая собачка китайской породы, которая, по слуху, узнавала шаги всех близких своему хозяину и молчала при их приближении. Но если она принималась яростно лаять, это означало, что приближается неизвестный человек. В железную повозку везли четыре коня, запряженных по два. На левом переднем сидела возница. Суббудай, по которой однажды уговаривала Батухана также завести себе такую же прочную повозку, чтобы предохранить себя от предательского нападения. Батухан сердито ответил, «Меня достаточно охраняет твой зоркий глаз»,